Эксмо детства. Хорошие книги для счастливого детства Сергей Покровский. Охотники на мамонтов Поселок на озере Охотники на мамонтов Следы лесных великанов Шевельнулись ветки кустов лохматая голова показалась, спряталась и опять показалась в просвете. «Человек это или зверь?» Об этом не сразу можно было догадаться. Рыжая львиная грива спускалась с этой головы и падала по плечам. На груди она сливалась с огромной бородой и совершенно скрывала шею. Из-под низкого лба остро глядели узкие щели глаза, а над ними мохнатой щеткой нависали брови. И все-таки это был человек. Когда он раздвинул гущу ветвей на краю берегового обрыва, можно было разглядеть его сутулую, коренастую фигуру. На нем было надето что-то вроде короткого мехового мешка, подпоясанного лыком. В прорезы высовывались жилистые руки, обмотанные широкими меховыми браслетами. Левая рука сжимала копье с каменным наконечником. Человек втягивал носом в воздух, подставляя под ветер широкие ноздри. Потом он вылез из кустов, сделал несколько шагов вдоль края обрыва и нагнулся. Здесь трава и кусты орешника были поломаны и помяты. Рыжий встал на колени, оперся ладонями о землю, пригнул лицо к притоптанной траве и принялся нюхать ее. Он нашел след какой-то огромной ступни. Хумма, хумма, хумма. Он трижды прошептал это странное слово, поднялся и поманил кого-то к себе волосатой рукой. Потом приложил к носу указательный палец и сделал рукой плавный жест, как будто закручивал в воздухе невидимую спираль. Затем высоко поднял ладонь и два раза помахал ею. Кому делал он эти знаки? Не прошло и четверти минуты, как из чаще показались еще два человека. По наружности они резко отличались от первого. Оба были много выше. Они были молоды и стройны. На их лицах не было ни усов, ни бороды. Прямые черные волосы, перевязанные на макушке, торчали пучком. В середину такого пучка было воткнуто перо, а у пояса назади болталось по лисьему хвосту. Горбатые тонкие носы, широко раскрытые глаза — и соболиные брови придавали им смелый и воинственный вид. Рыжий еще раз прошептал «Кумма!» и показал рукой на север. Молодые ответили ему выразительными движениями. Они радостно подпрыгнули на месте и взмахнули копьями. Все трое выбрались на край речного обрыва. Внизу перед ними растелилась долина большой реки. На другой стороне зеленела мокрая пойма. На заливных лугах блестели узенькие озерки и лужи. Их оставило здесь половодье. Люди осмотрелись и стали спускаться вниз, цепляясь руками за длинные корни деревьев. Ниже обрыва начиналась пологая и мягкая осыпь. По ней тянулись звериные тропы. Одна самая нижняя была и самой широкой. На ней среди давних оленьих следов виднелись огромные свежие следы, какого-то гигантского зверя. Хума! Хумма!» радостно шептали охотники. «Хо-хо! Волчья ноздря!» выкрикивал смеясь самый младший из них. «Ао!» Это был горячий восторг перед необыкновенным чутьем охотника. Волчья ноздря опустился на колени и стал обнюхивать след огромной ступни. Хума прошел, когда солнце проснулось». И роса высохла. Рыжий разбирал следы, как грамоти читает книгу. Он внимательно вгляделся в них и прибавил. «Прошла молодая самка, а тут старая. Здесь детеныш и еще детеныш». Ау также пристально изучал следы на краю берега и вдруг хлопнул себя ладонью по коленке. «По воде шли! Много! Много!» Волчья ноздря засмеялся. Глаза его совсем спрятались в морщинках. Рот растянулся почти до ушей. Третий охотник Ула стал искать что-то в глубине мешочка, сшитого из бельящих шкурок. Он вытащил оттуда белый предмет длиною в ладонь. Это была женская статуэтка, вырезанная из мамонтовой кости. Статуэтка была сделана очень искусно. Она изображала пожилую женщину, с тонкими прижатыми груди руками. Голова ее была опущена. На голове можно было различить что-то вроде шапочки, покрывающей прическу. Или, быть может, это были изображены завернутые венцом косы. Лица охотников стали сразу же серьезными. Волчь ноздря посмотрел кругом и выбрал место, где отвесная стена обрыва ближе всего подступала к реке. Со статуэткой в руках он направился туда. Снизу белели известковые пласты, почти закрытые рыхлой осыпью. Над ними лежала толща плотной глины. Взобравшись на мягкую площадку осыпи, волчья ноздря прежде всего наскреб руками кучку земли и воткнул в нее до колен белую статуэтку. Ао подошел к обрыву и уверенными взмахами копья начертил на гладком отвесе очертания зверя. Это был горбатый слон на толстых ногах. Он был покрыт прядями длинных волос и высоко поднимал концы могучих клыков. Фигура слона была сделана немногими скупыми линиями, но так искусно, что с первого взгляда можно было узнать, кого изображает рисунок. Это искусство настоящего художника, у которого был глаз охотника, привыкшего подмечать все особенности и повадки зверя. Едва только Ао закончил рисунок, как все трое быстро отпрянули прочь. Глаза их были широко открыты, челюсти плотно стиснуты, пальцы судорожно силой сжимали короткие копья, мускулы ног и всего тела натянуты как струны. Они медленно пятились назад, чтобы быть подальше от обрыва. Там перед ними стоял Хума, живой, мохнатый, страшный. Охотники опустились на колени. Ау и Ула по бокам, волчья ноздря посередине, позади статуэтки. Здесь они были в полной безопасности. Их охраняла колдовская власть матери матерей, покровительницы их поселка, могучие заклинательницы вражеских сил и невидимой спутницы во всех их опасных охотах. Все трое воткнули в землю остреем вверх свои копья и ничком припали к земле. Потом вскочили на ноги и затянули протяжную песню. Под монотонный мотив начался охотничий танец. Они ходили вокруг копий друг за другом, сгибая через каждые три шага то одно, то другое колено. И песня, и танец не были для них развлечением. Это было заклинание. Заклинание должно было принести им, как они думали, Охотничье счастье! Слов в песне было немного. Говорились они как бы от имени статуэтки, от имени самой Ло, матери матерей рода красных лисиц. Я Ло, мать матерей рода красных лисиц! Я заклинаю горбатого хуму, заклинаю его бивни и уши и все четыре ноги. Хумма, хумма, эй воду! Хумма-хумма! «Иди в гору! хума Хума, падай в яму! Хума, отдай нам твое мясо! Отдай нам твои бивни и твои кости! Заклинает тебя Ло, мать матерей красных лисиц!» Охотники хлопнули в ладоши и схватились за копья. Кума стоял перед ними живой, косматый и поднимал к небу свой ужасный хобот. Но теперь он был уже им не страшен. Мать матерей укротила его, она околдовала его своими чарами, она связала его силу. Теперь он не мог сделать ни шагу от той стены, на которой был нарисован. Охотники набрали горсти песка и стали силой бросать в чудовище. Они метили в то место, где Ао изобразил глаза, оба на одной стороне. Зачем они делали это? Нужно было ослепить хуму чтобы он не мог видеть охотников. После этого Ао подкрался к хуми и быстро обвел тупым концом копья черту вокруг ослепленного зверя. Круговая черта означала ловушку или, может быть, колдовскую силу, которая смыкается вокруг зверя. Как только круг замкнулся, охотники опять запели свое заклинание. Они долго-долго кружились, приседали и подпрыгивали. Наконец, заклинательный танец кончился. Охотники поочередно вонзали копьев побежденного Хуму. Одно из них пробило глаз, другое — сердце, третье — живот. Этим все колдовство завершилось. Оно отдавало Хуму в полную власть охотников. Они верили, что теперь Хуме от них не уйти. Кто может отнять у них ту добычу, которая уже опутала их заклинание? Разве только какое-нибудь чужое, еще более сильное слово, станет на их пути и разрушит волшебную власть матери-матерей. Преследование. Самое важное для успеха было сделано. Теперь можно было идти дальше. Но раньше охотники сели отдохнуть. Песни, пляски и заклинания их утомили. Под градом катился по их лицам, сердце билось, Руки и ноги тряслись. Они только что пережили такие чувства, как будто и в самом деле выдержали борьбу с чудовищем и одолели его. Все трое тяжело дышали и отирали ладонями мокрые лбы. Потом они вынулись за пазухи запасы пищи и стали есть. Это были большие куски мяса молодой сайги. Каждый держал большой кусок мяса в левой руке, а в правой тонкую кремневую пластинку, с острым режущим краем. Они вцеплялись крепкими зубами в край мяса, а потом кремневым лезвием отрезали кусочек перед самыми зубами. Иногда им удавалось сразу отгрызть кусок. Чаще же они довольно долго перепиливали волокна мускулов и сухожилий своими осколками кремня. Ели много. Нужно было утолить голод, успокоиться и собраться с силами чтобы продолжать путь в поисках добычи. Тропа мамонтов привела их к самой реке. Вдруг волчья ноздря остановился. Против устья оврага протянулась песчаная отмель. Вся она была покрыта свежими следами целого стада мамонтов. Здесь хумы пили, купались, обливали друг друга водой, посыпали себе спины песком, а слонихи кормили тяжеловесных и неуклюжих слонят. Там и сям по отмеле раскиданы были кучи помета. «Хумы пили воду!» — сказал Ао и хлопнул по плечу волчью ноздрю. Ноздря засмеялся. Он вспомнил слова заклинания. «Хума, хума, пей воду! Хума, хума, иди в гору!» Свежие следы вели к оврагу, и скоро тропа со следами животных пошла наискось вверх на правый берег оврага. Ноздря опять засмеялся. «Хума-хума, иди в гору!» — бормотал он. На высоком берегу оврага стеной стоял осиновый лес. Мамонты проложили тропу по самому краю обрыва. Тропа была вытоптана крепко. Видно, стадо было большое, и звери уже не раз спускались здесь на водопой. Охотники шли гуськом друг за другом, пока чаща не стало светлеть. Перед ними открылась выжженная широкая поляна, покрытая низким кустарником. Кое-где на ней торчали черные стволы горелого леса. Несколько лет тому назад, в жаркую погоду, разыгралась гроза, молния ударила в сухую ель. Дерево вспыхнуло, как свеча, от него загорелись кучи валежника. Ветер раздул лесной пожар. Выгорел большой участок. Среди черных пней. Выросли высокие травы и ягодные кустарники. Летом густыми чащами поднимались целые полчища алых кипреев, и густо кустила земляника. Охотники успели сделать только несколько шагов. Как из-за кустов показалось стадо мамонтов. Здесь были и старые, и молодые. Совсем маленькие приплод этого лета жались к волосатым животам матерей мы мирно паслись под охраной огромных самцов. Они угрюмо стояли по краям, как коричнево-бурые холмы, медленно шевеля мохнатыми ушами. Огромные хоботы их качались, как маятники гигантских часов. Толстые самки держались в середине со своими слонятыми сосунками и заботливо подзывали их, когда те пробовали отойти в сторону. Матери попискивали при этом тоненькими скрипучими голосами, похожими на слабый поросячий виск. И странно было слышать, что такие звуки исходили от этих колоссальных и неповоротливых животных. На обильных летних кормах мамонты сильно жирели, спинные горбы их превращались в мешки, туго набитые салом. Теперь же горбы не были так высоки, как осенью. Охотники жадно смотрели на мохнатых великанов. У волчьи ноздри глаза сверкали, как у голодного волка. Он облизывался и часто глотал набегавшую слюну. Вдоволь насмотревшись, он толкнул тихонько локтем сначала одного, потом другого соседа и знаками показал, чтобы они шли за ним. Осторожно, низко пригибаясь, они почти доползли до края оврага и спустились вниз к реке. Охотники решили гнать мамонтов к селению красных лисиц, где для них давно приготовлена ловушка, ямы. Погнать мамонтов! Три человека, одетые в меховые мешки, говорили об этом так просто, как будто это было стадо косуль. Большерогие олени в ужасе шарахались чаще, когда на лесной тропе показывалась гигантская фигура вожака мамонтов. Могучие зубры уступали им дорогу. Огромный серой пещерной и бурый лесной медведи не решались вступать в бой со взрослым мамонтом. Даже свирепый северный носорог, при всей злобности своего характера, предпочитал не встречаться с чудовищными бивнями хумов. Откуда же эта непомерная дерзость? Неужели эти голые двуногие которые выучились таскать с собой палки с каменными наконечниками, сильнее медведей, зубров и злобных шерстистых носорогов, охотники направились вверх по оврагу, чтобы оттуда пробраться в тыл мохнатому стаду. Но прежде чем начать действовать, нужно было призвать на помощь силу матери-матерей. Правда, заклинание покровительницы племени уже произнесено, но сейчас предстояло выполнить самую трудную задачу. Надо было заставить мамонтов идти туда, куда нужно. Белую статуэтку снова вытащили из беличьего мешка. Все три охотника тихо шептали ей в уши ласковые слова и деловито рассказывали все обстоятельства охоты. Времени терять нельзя. Нужно было только объяснить поскорее, куда должна быть направлена неодолимая сила заклинания. Пошептав, охотники вскочили на ноги. Ау взял в руки статуэтку, быстро поднялся по крутому склону и осторожно высунул голову из-за края врага. Хумы по-прежнему мирно паслись среди кустов на том же месте. Ау поднял белую фигурку матери-матерей. Она должна была сама хорошенько осмотреть и стадо, и поляну, чтобы не вышло ошибки. Через несколько мгновений Ау сбежал вниз. Надо было спешить. Дел впереди еще много. Охотники быстро зашагали в обход спокойно пасущихся мамонтов. Чего боялись хумы? Солнце уже спускалось. Тени от кустов и деревьев росли. Мамонты все еще продолжали неторопливо набивать пищей свои необъятные желудки. Лесная поляна, богатая кормами, была для них настоящим раздольем. Густая трава, пестреющая весенними цветами, сочные лозы ивника и жимолости, вежущие язык, ветки молодых осинок и березок – все это было для них лакомым блюдом. Взрослые хумы держались ближе к опушке, и можно было видеть, как они с треском ломали древесные сучья. Их чудовищные коренные зубы, тяжелые, как жернова, Растирали не только траву и листья, но и крепкую кору и древесину. Мамонты так были заняты едой, что, казалось, ни на что не обращали внимания. Вдруг один из вожаков тревожно насторожил уши. Как два огромных кожаных лоскута, они поднялись и оттопырились по сторонам головы. Кобот вытянулся вперед, хума шумно вдохнул в себя свежую струю холодеющего воздуха запада тянул ветерок. Вместе с ним доносился ни с чем не запах, который наводил страх даже на сильнейшего из зверей. Это был едкий, горьковатый запах лесного дыма. К нему примешивался тот особенный дух двуногих существ, которого боятся и звери, и птицы. Маленькие глаза Хума беспокойно осматривали край поляны. И вот голубоватая струйка дыма Зазменилось с той стороны, откуда восходит солнце. Ветер доносил потрескивание сухих ветвей, душистый запах горящего можжевельника и еловой смолы. Вожак поднял хобот и протрубил сигнал тревоги. Все стадо разом зашевелилось. Головы гигантов повернулись к востоку, и слонихи беспокойным визгом начали подзывать рассыпавшихся по кустам детенышей. На несколько мгновений. Взрослые мамонты застыли в немом ожидании. В это самое время от опушки леса отделились три странные фигуры, не похожие ни на одного из жителей леса. Они были густо обвязаны сухими ветками елок. Каждая из них держала в руке по огромному пылающему, как факел, смолистому суку. Странные существа размахивали огнем и медленно приближались к стаду. Все горбатые самцы подняли свои огромные хоботы, и отрывистые звуки раздались на лесной поляне. Слонихи первые начали отступление. Слонята рысью затрусили за ними. Сзади замыкали шествие, тяжело ступая самцы, растопырив, как крылья, необъятные уши. Самый старый и самый крупный из них все еще стоял на месте и глядел на приближающуюся опасность. Кобот его был грозно поднят к небу, а белые бивни, как толстые кривые стволы, торчали вперед. Они загибались в стороны и назад, как белые края гигантской лиры. Он стоял один и был похож на темное бронзовое изваяние. Казалось, он готовился встретить таинственных врагов и уничтожить их. Вид его был страшен, но люди продолжали наступать. В другое время мохнатая фигура чудовища испугала бы их, но сейчас они чувствовали за собой непобедимую силу, которая все покоряет на своем пути. Мамонты боялись огня, но наивные люди думали, что силу им придало заклинание матери-матерей. А ушел впереди. От его факела брызгами разлетались искры, и клубы едкого дыма, доносились до ноздрей старого вожака хумов в это время до ушей мамонта долетел призывный зов самок великан тяжело повернулся и стал догонять удаляющиеся стадо. он шел не спеша, но огромные шаги его были так широки, что человеку пришлось бы бежать, чтобы не отставать. мамонты пересекали поляну усты трещали под их тяжестью охотники почти бежали Однако на порядочном расстоянии, близко подходить было опасно. Хумы возвращались той же тропой, какой пришли сюда. Самцы иногда останавливались и оглядывались на преследователей. Охотники продолжали размахивать дымящимися ветвями и двигались вслед за ними. Мамонты дошли до берегового обрыва. Здесь слоновья тропа разделялась. Одна шла вдоль обрыва на юг, другая на север. На минуту слонихи задержались. Они оглядывались на отставших слонов, как будто приглашая их поскорее следовать за собой. Когда самцы стали подходить, огромная слониха, самая старая и большая во всем стаде, повернула на северную тропинку, и остальные послушно двинулись вслед за ней. Охотники очень удивились, когда увидели, что стадо повернуло на север. «Как же так?» Ведь они просили свою ло, чтобы она помогла подогнать стадо к селению красных лисиц. А красные лисицы жили к югу, а не к северу от поляных хумов. Неужели заклинаний было недостаточно? Они поделились сомнениями с волчьей ноздрёй. «Не бойтесь», — сказал ноздря. «Они ищут другого спуска. Этот слишком крутой. По нему хумам трудно спускаться». Охотники успокоились. Между тем, хумы продолжали шагать все дальше и дальше. Эта тропа была и в самом деле более широкой, и идти по ней было просторнее. Слонихи шагали осторожно и почти не переставая взвизгивали, подзывая детенышей, которые поребячие легкомысленно отбивались то влево, то вправо. Им нравилось забираться в кусты и ломать свежие ветки. Иногда они принимались гоняться друг за другом, обгонять передовых, ломясь через кусты. Шалунам нравилось также, разбежавшись, неожиданно ткнуть лбом идущего впереди прямо в хвост и заставить пуститься резвее вперед, чтобы избежать повторного удара. Один из забияк проделал такую рискованную шалость даже у самого края обрыва. Получивший удар метнулся в сторону, и вдруг земля поехала под его ногами, Камки и камни запрыгали вниз, кружась в облаке пыли. Бедный слоненок сорвался с кручей и покатился вместе с оползнем и глиной с головокружительной высоты прямо на прибрежные валуны. Это случилось так быстро, что никто из взрослых умов не понял, что именно тут произошло. Тем более, что высокая заросль жимолости не давала возможности ясно видеть обоих шалунов в густой зелени кустарников. Стадо продолжало шагать дальше. Шаги хумов как будто ускорились. Казалось, они решили отделаться во что бы то ни стало от своих надоедливых преследователей, продолжавших пугать их огнем и дымом. Наконец, они подошли к тому месту, где начинались большой береговой оползень и осыпь, которые образовались здесь, как видно, очень давно судя по тому что обваленные части берега заросли не только густой травой но и молодыми осинками и кустарниками тропа мамонтов спускалась здесь наискось и более полога один за другим животные шли к спуску притаптывая подросшую траву и обламывая по пути зеленые ветки осинок охотники внимательно следили за ними сверху спрятавшись в зеленой чаще Нависшей над береговым обрывом. Мамонтов было много. Их длинная вереница отлично была видна с высокого берега. Всех умов было бы легко сосчитать. Беда только в том, что охотники считали очень плохо и могли только сказать, что пальцев на руках и на ногах далеко не хватает, чтобы пересчитать всех слоних, слонят и самцов. С радостью заметили они, что как только стадо спустилось на верхнюю береговую террасу, звериная тропа повернула на юг, и хумы по ней двинулись как раз в ту сторону, куда было нужно. Вздох облегчения вырвался у всех троих, когда они убедились, что заклинание не обмануло их, и длинное шествие хумов направилось в сторону поселка Красных Лисиц. «О, добрая старая Ло, славная покровительница рода!» Твое колдовство не обмануло. Твоя волшебная фигурка из слоновой кости недаром была взята охотниками из рук самой родоначальницы, ведь это самый верный залог их охотничьего успеха. Куда пошли хуммы? Мамонты и люди жили в одной стране многие тысячи лет. Когда люди научились охотиться сообща, они стали побеждать самых крупных зверей. Волки, медведи, пещерные гиены с их страшными зубами отступали перед натиском людей с их каменными орудиями. Мамонты долгое время были непобедимы, но и они, в конце концов, сделались предметом охоты. Люди научились добывать огонь. Они зажигали сухую траву в конце лета, устраивали лесные пожары, которые ужасали всех зверей и даже мамонтов. Люди научились подстерегать и отгонять от стада новорожденных слонят, чтобы потом захватывать их. Они выучились делать ловушки и загоны, куда попадали и взрослые хумы. Вот почему большое стадо мамонтов, несмотря на свою силу, не стало дожидаться нападения этих пахнущих дымом двуногих и предпочло уклониться от неприятной встречи. Пройдя несколько десятков шагов по верхней террасе, оно нашло пологий спуск и стало медленно спускаться вниз, к самой воде, на влажную полоску прибрежного сырого песка и отшлифованных камешков. Ау, Улла и Волчья Ноздря спустились по слоновьей тропе вслед за стадом к берегу большой реки. Они торжествовали. Волшебная сила матери-матерей — Казалось, продолжала действовать неодолимо. Они твердо верили, что ему удастся загнать мамонтов в окрестности селения красных лисиц. А тогда вдруг Кула громко ахнул и протянул руки вперед. Отсюда можно было хорошо видеть, как передовая слониха повернула не к югу, а к северу. Кумы собирались идти не к поселку красных лисиц, а совсем в другую сторону. «Что же это значит? Где же помощь матери-матерей? Где ее могущество? Как остановить их? Как заставить повернуть обратно?» Аут торопливо выхватил из мешка и поднял над головой волшебную статуэтку. Волча-ноздря зашептал заклинательные слова. Все трое начали кружиться вокруг матери-матерей. Но ничто не помогало. Куму упрямо шли своей дорогой. Ни один из них не послушался заклинаний. Охотники с недоумением смотрели друг на друга и на костяную фигурку. Куда же девалась ее сила? Вдруг Ула схватил волчью ноздрю за плечо. «Гляди!» — зашептал он со страхом и показал на лесные верхушки деревьев. Осины качались и трепетали листьями. Слабый ветерок, который так недавно гнал дым от костра на мамонтов, теперь сменился другим. Вместо него по лесу шумел северяк, от которого шатались древесные стволы. «Ущина по ветру!» многозначительно шепнул Улла и тревожно огляделся вокруг. Волчий ноздря переменился в лице, а всегда смелый Ау побледнел. Руки у него дрожали. «Ущина по ветру!» повторил он как эхо. «По ветру, по ветру!» Зашептал и волчья ноздря, и было видно, как волосы на его голове стали топорщиться. Так встает шерсть на загривке у волка, когда он чует опасность. Все трое стали пристально вглядываться в кусты. Ветки их подозрительно качались. Не понимая причин перемены ветра, они решили, что кто-то более сильный в этих местах стал у них на дороге. Это он уничтожил силу заклятия, которая помогала им до сих пор. Чья-то чужая колдовская власть вмешалась в их охоту и повернула все по-своему. Хотя бы один из хумов пошел к поселку Красных Лисиц. — Это колу! сказал волчья ноздря. В тревоге охотники спустились к самой воде. Здесь, против устья врага находилась та самая длинная отмель, которую топтали мамонты. Долина реки уходила прямо на север. Там, где-то далеко, по рассказам стариков, скрывалось озеро. Из него рождалось начало большой реки, а еще дальше лежал великий лед. Оттуда неслись холодные ветры и приползали туманы. Охотникам было видно, как верница темно-коричневых мамонтов тянулась гуськом у самой воды по мягкой песчаной береговой полосе. Над береговой террасой поднимались почти отвесные обрывы высокого правого берега, поросшего лиственным лесом. Люди стояли в растерянности. Теперь они не старались догонять зверей, но и упускать их из виду им тоже не хотелось. Расстояние между ними увеличивалось, хотя стадо было еще хорошо видно. Ау оглянулся и зашептал «Смотрите, смотрите!» Он указывал пальцем на береговую кручу, под которой они стояли. Там, в густом буреломе, свалившихся с вершины берегового карниза сухих деревьев, шевелилось что-то темное. Скоро острые глаза охотников рассмотрели фигуру молоденького хумы, застрявшего головой среди толстых стволов. Он угодил туда, когда упал вниз с высокого берега. Это был тот самый слоненок, который так неосторожно расшалился, когда стадо хумов проходило по краю обрыва. Слоненок упал головой в груду бурелома и переломил себе спиной хребет. Он еще двигал ушами и хоботом, но это были уже последние предсмертные движения. Быстрыми прыжками охотники добрались до слоненка, перелезая со ствола на ствол и расчищая себе дорогу, среди чаще засохших изуродованных ветвей. Один бок маленького хумы был сильно ободран, и обломок сучка глубоко вонзился ему между ребрами. Оглушив слоненка крепкими ударами по голове камнем с острыми краями, Ноздря принялся острием своего копья расширять его рану. Из раны тонкой струйкой побежала темная кровь. Ноздря подставил сделанную из бересты черпалку и набрал теплой мамонтовой крови, выпил до дна, не отрываясь, и передал черпалку уле. Молодые охотники последовали примеру ноздри. По поверью, жизнь молодого хума вошла в них вместе с кровью. Теперь они все трое вооружились кремневыми ножами и собирались уже вырезать себе по куску еще теплого мяса, как вдруг чей-то сердитый окрик заставил их содрогнуться. Высоко над собой, на самом краю обрыва, они увидели дородную фигуру полуголого человека. Одна только волчья шкура охватывала его стан. Длинные волосы прядями рассыпались по плечам. Волосатый человек махал сучковатой дубиной. «Наши хумы!» — кричал он, размахивая руками. «Наши хумы! Чужое мясо! Плохо гоняться за чужой едой!» Волосатый орал и визжал изо всех сил, и яростно грозил дубиной. Это кволу, это он пустил ветер на хумов, зашептал испуганно волчья ноздря. Охотники отпрянули прочь и быстро сбежали вниз, на песчаную террасу. Зубы их стучали от страха. Кулу нагнулся, поднял с земли камень и швырнул с высоты в охотников. Волчя ноздря бросился ничком на песок, и обеими ладонями закрыл голову. Ао и Ула сделали то же. Так лежали они неподвижно, откинув в сторону оружие и уткнувшись лицом в землю. Кволу еще продолжал кричать. Он швырял камнями, грозил, что не даст им изловить ни одного зверя, что испортит им всякую охоту. Охотники отошли в сторону и знаками показывали рассерженному Кволу что отказываются от своей неожиданной добычи. «Смотрите, смотрите! Не видать вам больше хумов, ни старых, ни молодых!» Он выразительно махал руками в ту сторону, куда уходили хумы, и злорадно смеялся, показывая на север. Охотники оглянулись, и теперь им стало ясно, чему смеялся Куолу. Мамонты уже вошли в воду и начали переходить реку. На той стороне развернулась обширная пойма. Река в этом месте была широка, но мелка. Вода с слонятам доходила только до брюха. Они смело шагали за матерями, и все стадо спокойно переходило брод По временам хума останавливались, чтобы попить в свое удовольствие и побрызгать из хоботов на спины себе или другим. Напившись и пополоскавшись, Стадо начало вылезать на противоположный берег. Охотники следили, как хома ленивой походкой удалялись вглубь заливных лугов. Они осторожно пробирались между озерами и топкими болотцами, покрытыми зеленой осокой. За широким простором лугов, далеко на севере, виднелась узкая полоска синего леса. Хомы тянулись туда. С каждым шагом их темные туши становились все меньше и меньше, пока из огромных животных они не превратились в вереницу ползущих букашек. Куолу надоело смотреть на удаляющееся стадо. Он перестал смеяться, нагнулся и опять швырнул камень. «Сердитый», — сказал Ула и робко поглядел на Куолу. «Лучше пойдем домой», — сказал Ао. «Ничего нет». «Матерям есть надо» старикам детям кто принесет еду матери матерей надо еду прибавил ноздря надо было сговориться с Кволу, чтобы еще больше не рассердить его если они пойдут запрещенной дорогой он может испортить всякую другую охоту нельзя было и думать о доме пока не будет поймана какая нибудь крупная добыча охотники решили идти вперед по новым местам и притом против ветра Звери чуткие, и если до них доносится запах человека, они прячутся и убегают. Чтобы задобрить страшного кулу, Ула приложил к губам рупором руки и закричал. Валу! у Хумы ушли! Не надо нам хумов! Бери себе слоненка, возьми добычу! Мы пойдем! Будет счастье!» «Принесем жирный кусок и Кволу!» Кволу улыбнулся, молча махнул рукой, и охотники двинулись дальше. Кволу! Почему же так страшен охотником был Кволу? Откуда этот страх, это трусливое желание его задобрить? Кволу стали бояться с тех пор, как он здесь поселился. Он был из рода вуров, то есть медведей. Становище находилось на расстоянии нескольких дней пути, на берегу притока большой реки. Воры жили в курных землянках, похожих на глубокие норы на склонах речных берегов. В каждом становище ютился отдельный род. Основой рода были женщины-матери. Они были хозяйки землянок. Все они занимались колдовством. Они знали множество заговоров и заклинаний. От зубной боли, от разных болезней, от нападения зверей. Во главе каждого рода стояла самая старшая, искусная и почтенная из колдуней. Она считалась самой могущественной из всех. Все другие получали колдовскую силу только от нее. Она считалась прабабушкой всего детского и юного населения. Женщины со своими детьми, подростками и девушками составляли полуоседлое население становища. Мужчины-охотники вели полубродячую жизнь. Они то появлялись, то вновь исчезали. По целым дням, иногда по неделям, бродили они за добычей и при удаче приносили ее для всех. Все матери считались сестрами. Их дети, то есть все девушки и юноши, Также считались братьями и сестрами. Юноши уходили в соседние родственные становища и там искали себе невест. Они оставались надолго жить в поселке своих жен, проводя там теплое время года. С наступлением холодов, а то и раньше, возвращались они в становище матерей, чтобы охотиться и добывать пищу для родного поселка. Жили они отдельно от незамужних сестер и младших братьев в особой большой землянке, куда имели доступ только охотники и старики. Сурова была зима в долине большой реки. Она была очень длинная и снежная. Метели и вьюги бушевали тут по целым месяцам. Глубокие сугробы нередко совсем погребали под собой землянки людей. Особенно много снега наносили западные ветры. Иной раз после сильных буранов Жители с трудом прокладывали себе выход из своих засыпанных нор. Но как долга была зимняя пора, весна хоть и поздно брала свое. Она разрушала белые бастионы зимы. На освобожденной от снега земле зацветали весенние цветы. Поселки Большой реки встречали победу солнца песнями, плясками и хороводами. Бывало, правда, что жены уходили с мужьями в поселок их матерей и оставались в нем навсегда. Случилось, что молодой Куолу стал мужем своей ровесницы Изы, девушки того же рода вуров. Они были детьми разных матерей, но как члены одного рода они по понятиям вуров должны были называться братом и сестрой. Их брак был нарушением обычаев и привычных понятий племени. В глазах родичей они совершили преступление, и притом непростительное. Проступок этот сделал их отщепенцами в своем собственном поселке. Никто не хотел жить с ними под одной крышей. Охотники изгнали Кволу из мужского дома. Женщины не пускали Изу к себе. Куолу и Изи пришлось наскоро вырыть маленькую землянку на краю поселка, и отдельно добывать себе пищу. Вскоре произошло событие, которое окончательно сделало невозможным совместную жизнь их со своими родичами. В их поселке особенно строго соблюдалось почитание родового огня. Неуважение к нему каралось, как величайшее из преступлений. Родовой огонь горел в особой пещере, выкопанной в известковом обрыве. В пещеру имели право входить только мать матерей племени, да еще четыре старухи, на которых лежала обязанность поддерживать пламя, подкладывать сучья и валежник. Каждый вечер все население поселка приносило к пещере свежие вороха валежника и сухих сучьев. Четыре старухи перетаскивали их в пещеру. Мать матерей подкидывала сучья в костер, а толпа молча сидела перед входом зачарованная блеском огня. Если в поселке гасли все домашние очаги, можно было взять от родового огня горящую головню. Но сделать это могла лишь сама мать матерей после усиленных просьб своих детей и внуков. С особыми церемониями и ворожбой выносила она горящую ветку и отдавала одной из старух, а та, в свою очередь, передавала ее тем, кто почтительно дожидался у входа. И вот один раз в летнем шалаше молодого Кулу погас костер. Иза побежала за огнем к соседям, но никто не давал ей огня, потому что она считалась теперь как бы чужой. Тогда она вошла потихоньку в пещеру родового огня, в которой, как ей показалось, не было никого, и похитила горящее полено. Но уже к вечеру об этом узнало все становище. Все стали говорить о том, что Иза и Куолу похитили огонь из священной пещеры. Куолу и Иза упорно отрицали свое преступление, но следопыты рода доказывали, что след маленьких женских ног ведет от пещеры к летнему шалашу Изы и Куолу. Мать матерей назначила на следующее утро суд над виновниками страшной кощунственной кражи. Суд должен был начаться гаданием, которое откроет преступников. Виновных ожидало испытания огнем, и в случае их осуждения им грозила немедленная и мучительная смерть. Своевольная пара знала, что ее ожидает. Кула и Иза в ту же ночь бежали из своей землянки, захватив с собой оружие и два мешка, набитых звериными шкурками. Они вырыли себе землянку на полпути между стойбищами, одноплеменных с медведями родов красных и чернобурых лисиц. Долго и искусно они скрывались, потому что боялись жестокой расправы. Но родные выследили их. Лучшие охотники поселка медведей отправились, чтобы захватить их. Однако облава потерпела полную неудачу. Найденная землянка оказалась пустой. На другой день преследователи рассыпались широкой цепью и стали обыскивать соседний лес. Они уже напали на след беглецов. Гибель их казалась неизбежной. Как вдруг огромный носорог неожиданно бросился на преследователей. Двух из них он убил своим рогом, одного затоптал насмерть ногами. Остальные разбежались и вернулись домой, пораженные ужасом. Охотники-вуры решили, что это кволу превратился в носорога. Его стали бояться как огня. Его считали могущественным колдуном, который может сделать какое угодно зло. Всякую беду, всякую болезнь, смерть или неудачу приписывали колдовским чарам Кволу. Если охота была неудачной, и жители поселка начинали голодать, снаряжалось посольство на поклон к Кволу, его задабривали подарками или обещаниями, просили не мешать охоте и после удачи лучший кусок относили к землянке-колдуна. Колу выгодно было поддерживать свою славу оборотня и колдуна. При случае он рассказывал о себе страшные небылицы. При этом сам он начинал верить в свои рассказни и в свои колдовские способности. И всякий раз, когда людям приходилось держать путь мимо землянки Кволу, они старались сделать это как-нибудь... Незаметно. Обойти ее стороной, проскользнуть ночью или на утренней заре. Вот почему угрозы Куолу так напугали наших охотников. Какое облегчение почувствовали они, когда толстая фигура Колу скрылась за выступом берега. Как хорошо, что его уже больше не видно, и он не может послать им вслед враждебное заклинание. Неожиданная встреча Охотники под кручами лесных берегов осторожно пробирались на север. Солнце уже начинало садиться. Тень от высокого берега перекинулась через реку. Надо было подумать о ночлеге. Все трое стали взбираться на высокий берег в том месте, где он был не так крут. Но только что они вступили в лес, как из кустов показалось десяток вооруженных людей. Охотники приготовились защищаться но услышали смех и веселые голоса. «Чернобуры и лисы не грызут красных лисиц!» Это была встреча соплеменников, друзей из стойбищ двух родов. «Что видели хорошего?» «Все хорошо». «Что видели злого?» «Ничего не видели». Охотники из рода чернобурых лисиц повели соседей к своему лагерю. Неподалеку от берега горел костер. Около него тоже сидели люди. Двое из них поджаривали на вертеле бедро убитой косули. Более голодные лакомились сырой печенкой и кусками парного мяса. Старшие разбивали камнями, очищенные от сухожилий, трубчатые кости, чтобы добраться до костного мозга. Чернобуры стали угощать гостей. За едой обменивались новостями. Встреча с мамонтами всех заинтересовала. Сговаривались проследить их для совместной охоты. «Нет», — сказал самый старший из чернобурых. «Хумы уйдут далеко. Пойдут к великому льду. Хумы знают. Прилетит мошка Зиазия и будет забиваться в ноздри. Мошек боятся и хумы. Теперь они худые. Осенью будут жирные. Пожелтеют березы». Упадут листья, умрет мошка, подует холодный ветер, приползут туманы с великого льда. Тогда вернутся хумы, и горбы их будут еще выше, чем теперь. Чернобуры будут тогда их сторожить. Они расскажут обо всем красным лисицам и станут вместе ловить горбатых хумов. Чернобуры рассказали, как они выследили стадо оленей. Они ходят за ними уже много дней. Когда удастся погнать их к загону, красные лисицы помогут им окружить рогатых зверей. За едой и разговорами незаметно спустился сумрак. Вверху зажигались звезды. Лагерь начал готовиться к ночлегу. На всякий случай зажгли костры. Люди расположились на земле, и огонь охранял их сон от зверей и от злых взглядов, которые приносит ветер. Усталые люди крепко уснули, подложив под голову по охапке мягкой травы. Только двое сторожевых остались сидеть у костра. Чтобы не уснуть, они тихонько переговаривались между собой. Временами они подкидывали в огонь заготовленные пучки валежника. Долго не спал также Ао. Он сидел, охватив руками колени и откинув назад свою красивую голову ау прислушивался к затаенным шорохам ночи после всех приключений и испытаний этого дня ему не спалось, и он думал о том, что такое эти небесные огоньки ау привык слепо верить тому что ему рассказывали старшие родичи, но про небесные огоньки говорили по разному мать объясняла ему что там на небе живут такие же светляки, как и те что сияют теплой летней ночью под кустами в густой траве на опушке леса. А вот тупо-тупо говорит по-иному. По его рассказам, это далекие костры небесных охотников. Они зажигают их на ночь, когда садятся отдыхать после долгой охоты в широких лугах высокого неба. И Ао не знал, чему же надо верить. Утро в поселке Чернобурых. Летняя ночь накрыла темным пологом и поселок Чернобурых, и соседний лес, и всю долину Каменного оврага, где мирно спали люди в своих землянках. Землянки были вырыты недалеко от края оврага и глядели в него темными дырами входов. Ниже выступали каменные глыбы известняков. Еще темнее было в лесу, который поднимался за поляной. Но коротка летняя ночь. Не успели люди отдохнуть, как с востока показались слабые отсветы новой зари. Свет перекинулся и на правый высокий берег, где у воды по осыпи тянулись низкие кусты ивника. Две серые тени выползли из-под кустов и замерли на месте. Пока они были неподвижны, их трудно было заметить. Вдруг они двинулись вперед и темными комочками скользнули к самой реке. Теперь их можно было разглядеть более ясно. Это были два пушистых зверька ростом с небольшую собачку. Дымчатая шерстка летних шкурок как нельзя лучше скрывала их в сумерках ночи. Осмотревшись хорошенько, они припали к воде и начали жадно локать горячими узенькими язычками. Это были песцы или полярные лисицы. Они водились тогда там, где теперь расстилаются черноземные степи, а северные олени попадались у склонов Крымских и Кавказских гор. Лисички напились, подняли мордочки, навострили ушки и потянули ноздрями воздух. Ветер качнул тонкие лозинки и донес им отдаленный, но терпкий запах человеческих нор. Пахло дымом костров, жженой костью. Песцы жадно проглотили набежавшую слюну и, осмотревшись еще раз, помчались туда, куда призывал их заманчивый запах. Они неслись по берегу плавными скачками, словно пара серых ночных птиц, скользящих бесшумно над самой землей. Возле устья каменного врага песцы остановились и прислушались к журчанию холодного ручейка под сводами еще не растаявших во овраге снежных сугробов. Наконец, они очутились у пологого спуска и стали взбираться на высокий берег прямо к землянкам Чернобуры. Песцы осторожно подкрадывались к поселку. Люди еще спали. Но тем сильнее манили к себе песцов вкусные запахи. На ровной площадке перед входом землянок было разбросано немало отличной еды. Везде валялись кости. Мясо на них было обглодано, Но на многих можно еще было найти присохшие сухожилия и свежие хрящи. Губчатые части костей, пропитанные костным жиром, были вполне съедобны. Попадались и куски мяса, брошенные в дни изобилия. Возле одной из землянок валялись рыбьи внутренности, головы щук и налимов. Зверьки с удовольствием доедали отбросы человеческой кухни. При утренней тишине отчетливо слышались чавканье и хруст костей. Заря разгоралась, в кустах уже заливались птицы, над болотом потянулись туманные полосы. Близилось утро, и прохладный воздух становился почти морозным. Вдруг затрещала и отодвинулась заслонка у входа одной из землянок. Из темного отверстия душного жилья высунулась кудрявая голова. За ней показалась тонкая фигура полуголого юноши, почти мальчика, с широким меховым поясом. Это был Уа, старший сын рыжей Уамы и самый бойкий из ее детей. Уа выполз на четвереньках из черной дыры и осмотрелся. «Пью!» — свистнул он на песцов. Они отбежали на несколько шагов и с любопытством уставились на человека. Он свистнул еще раз, но песцы остались на месте и продолжали его разглядывать. Тогда ему сделалось страшное. Может быть, это оборотни? Может быть, это колдуни из враждебного племени лесных сов? Отчего они так пристально смотрят? Может быть, они хотят послать несчастье недобрым вражеским глазом. Оа глядел на них со страхом, лицо его вытянулось, Он уже начал пятиться назад к землянке, как вдруг взгляд его упал на кучку белых камней, аккуратно уложенных направо от входа. Уа вспомнил, что это наговорные камни. Над ними долго шептала сама Седая Каху, мать матерей чернобурых. Каждый из них был помечен черным углем. Теперь Уа знал, что надо делать. Если кинуть в оборотне наговорным камнем, От оборотня пойдет дым. Уа схватил один из волшебных камней и метко швырнул им в лисичек. Песцы взвизгнули и опрометью бросились в кусты. В землянке Уамы. Уа был высок и строен. Если бы его спросили, сколько ему лет, он даже не понял бы вопроса. Во-первых, он почти не умел считать. Если он хотел рассказать, что видел четырех зайцев, Он загибал на руке четыре пальца. Всякое число больше пяти называл просто «хао», то есть «многое». Да и во всем поселке Чернобурых никому и в голову не приходило считать года. Важнее было вот что. На верхней губе у него уже показался рыжий пушок, а голос начал грубеть и ломаться. В последний год он сильно вырос. Отрочество «о» подходило к концу. Уже давно и с нетерпением дожидался он того дня, когда взрослые дадут ему в руки боевое копье, примут в число охотников. Его станут брать с собой на поиски оленей, на охоту за зубрами, носорогами, а может быть и за дикими лошадьми. Правда, ему придется немного пострадать. Он еще должен выдержать трудное испытание. Но этого он не боялся. Он сам готовился к этому экзамену зрелости. И не раз он, уйдя в лес, хлистал себя гибкой лозой по голой спине, чтобы уметь, не моргнув, переносить самую острую боль. Он готов хоть сейчас на какие угодно муки, только бы получить право называться настоящим взрослым охотником. А пока он еще мальчик. Он должен жить с сестрами и младшими братьями в материнской землянке. Там было и душно, и жарко. Хижина битком набита женщинами и детьми. Здесь ютятся четыре семьи. Семья его матери и трех ее сестер. Возле матерей копошится целая куча больших и малых ребят. От длинных подростков до грудных младенцев. Только у самой молоденькой тетки один ребенок. Под утро воздух в землянке настолько спертый, что трудно дышать. Люди начинают один за другим выползать наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, освежиться холодной водой. Уов припрыжку сбежал во враг и горстью стал черпать ледяную воду, которая журча выбегала из-под снега. Несмотря на июньские дни, было почти морозно. Севера тянуло сырым и холодным ветром. — Старики говорят, — вспомнил он, — в той стороне великий лед. Летом из-под него течет вода. Там родится много ручьев и потоков. И большая река вытекает из ледяных ворот. Только это далеко, очень далеко. Ноги заболят, пока дойдешь до великого льда. Уа остановился возле ручья и задумчиво стал глядеть в ту сторону, откуда мчался сырой и холодный ветер. Бр! Уазяп! И дрожат от холода, прыжками поднесся в гору. Он проворно нырнул в дыру землянки. Воздух проникал в жилье не только через вход, но и через небольшое оконце над дверью. На ночь его обыкновенно затыкали зайчьей шкуркой, но утром торопились открыть, чтобы избавиться от духоты. В землянке царил утренний полумрак. Даже привычный глаз с трудом различал в нем фигуры людей и звериные шкуры, развешенные по стенам. На полу лежали толстые олени и меха. Они служили постелями. Жилище внутри походило на внутренность большого шалаша или чума. Коническая крыша посередине была подперта крепким столбом. К земляным стенам жилища прислонен изнутри чистокол из еловых жердей. Для прочности их связывали лыками или гибкими прутьями ив. Все уже проснулись. Матери кормили грудью ребят. Кормили не только рожденных в этом году, но часто двух и трехгодовалых. годовалых. Кормилицам приходилось сейчас очень трудно. Уже два дня все люди поселка жили в впроголодь. Запасов пищи не было. Дети хныкали и просили есть. Матери удивлялись, куда пропали охотники-мужчины. Вот уже несколько дней, как они отправились за добычей, и никто еще не возвращался. Верно забыли, что их ждут, или охота была неудачная. Начало лета было тяжелым временем. Ягод, орехов и грибов еще не было, течих яиц стало гораздо меньше. Большая часть чикчоков северных оленей, уже откочевала в тундру. Если охотникам не удавалось овладеть какой-нибудь дичью, приходилось питаться кое-как. Женщины собирали поблизости съедобные травы и корешки. Подростки и девушки в поисках пищи уходили далеко от селений, ходили гурьбой, чтобы не было страшно. Уама только что кончила кормить своего младшего, пятого по счету сына Лалу. Она завернула его в мех, сшитый из нескольких шкурок зайца-беляка, и всунула в меховой мешок. Только головка его торчала наружу. Розовый блинчик лица с пуговкой посередине и узкими щелками зажмуренных глаз казался матери краше всего на свете. Уама подвесила мешок на ремнях к потолку у самой стены. Нехорошо, когда ребенок на полу. На него недолго и наступить в тесном и темном жилье. Лалу не протестовал, он привык к своему мешку. Он был сыт и потому закрыл веки и спокойно уснул в висячей люльке. Уама забросила руки за голову и стала закручивать пучком свои длинные золотистые волосы. На вид ей было около 30 лет. Она была сильная, красивая и статная женщина. Как и все матери, она в землянке ходила почти без одежды. Только длинная бахрома из лисьих, песцовых и волчьих хвостов, подвешенных к меховому поясу, составляла что-то вроде короткой юбки вокруг ее стана. Другая такая же бахрома из хвостиков-полевок, водяных крыс и мышей, охватывала ее шею. Грудь ее прикрывал меховой нагрудник, шитый из пушистых шкурок и бельячих волосатых хвостов. Покончив с прической, она подошла к старшему сыну. Уа лежал, закутавшись в меха, и отогревал озябшие руки и ноги. — Вставай, Уа! — крикнула она. — Рыба в реке! «Птицы на яйцах!» Она шлепнула его ладонью по спине и громко засмеялась. Мальчик вскочил на ноги, и по всему дому раскатился его громкий голос. «Рыба в реке! Птицы на яйцах! Хо-хо!» С десяток голосов откликнулось ему со всех концов. И скоро целая куча ребят, наскоро натянув на себя меховое платье, стала собираться на охоту. На поляне к ним присоединились дети из домов других матерей. Здесь детвора разделилась на две партии. Девочки-подростки отправились на опушку леса собирать съедобные травы, рыть корешки и искать в гнездах птичьи яйца. Несколько мальчиков, завзятых любителей отыскивать яйца, отправились с ними. Другая ватага двинулась на берег реки. Это были самые старшие из подростков. Рыбная ловля требовала не только искусства, но и силы. Рыбу добывали руками или рыболовным копьем. Острие такого копья делали из кости. Копьем можно было ловить только крупную рыбу, добыть которую было не так-то просто. Старая Каху, мать матерей чернобурых лисиц, сама вышла, чтобы проводить рыболовов. В полудню вернулись девочки. Они принесли ворох корешков и съедобных лишайников. В особом мешке были сложены молоденькие птенцы, найденные в птичьих гнездах. Яиц принесли мало, да и те были насиженные. Время кладки уже проходило. Всех запасов пищи было собрано немало, но накормить все население поселка ими было невозможно. Найденные яйца отнесли прежде всего Каху и другим старухам, которые жили вместе с ней в землянке родового огня. Птенцами накормили маленьких детей. К вечеру вернулись рыболовы. Они притащили довольно много крупной рыбы. Но беда была в том, что старики чернобурых вовсе не ели рыбы. Это был пережиток седой старины. Предки племени не знали рыболовства. Только недавно чернобуры переняли приемы рыбной ловли у жителей нижнего поселка и научились печью на горячих углях. Но и до сих пор старички, а особенно старухи, не ели рыбьего мяса, оно внушало им отвращение. Только более молодые решались есть печеную рыбу, но и то лишь тогда, когда не было никакой другой пищи. На широкой площадке был разведен костер. Около огня собралось все население поселка. Матери кидали рыбу прямо в чешуе на уголье, которое они выгребали палками из костра. Там она, шипя, запекалась, пока кожа ее не обугливалась от жара. Печеную рыбу раздавали желающим. Не давали ее только маленьким детям. Они могут подавиться костями. Обычай требовал всякую пищу предлагать спервостаршим. Лучшие куски рыбы матери отнесли в землянку родового огня. Там жила сама Каху, мать матерей поселка Чернобурых. Там жили старухи, хранительницы огня. Целыми днями сидели они вокруг костра, подкидывая туда еловые сучья. Старики по очереди ходили в лес за охапками валежника. Когда женщины принесли рыбу, старухи отвернулись и сердито зашамкали беззубыми ртами. Некоторые плевались. Фау, самый старый из дедов, сгорбленный, но высокий, поднялся во весь рост и свирепо замахал кулаками. Серые глаза грозно сверкнули из-под мохнатых бровей. Он вдруг рявкнул на всю землянку, словно большой медведь. Женщины с визгом выбрались наружу, и начали торопливо жевать отвергнутую пищу.